Кефа подумал о Савле. Вот у того бы не возникло таких проблем. В идеале следовало бы поручить это дело Савлу, но как он мог это сделать, если каждый раз, когда тот начинал говорить, его слова все больше напоминали слова Симона? Марк опять убежал вперед, Кефа догнал его. «Извини», — сказал Марк. «Ты можешь мне сказать, — сказал Кефа, когда они переходили через дорогу, и их едва не сбила повозка». Что сабл значит по-гречески? Боюсь, не могу, сказал Марк. Мой греческий далёк от совершенства. Ты можешь начинать, сказал Кефа. Нет, нет, запрествовал Симон. Начинай ты. Ты мой гость. Хочешь, чтобы я тебя представил? Кефа поджал губы, Симон улыбнулся, он от души повеселился. Кефа привёл мальчика-переводчика мальчик явно нервничал даже в глазах кефы симон угадал признаки волнения он отметил что изборождённое морщинами серьёзное лицо изменилось возраст конечно но было и что-то другое не то что об лицо смягчилось скорее на нём появилось выражение смирения кефа стал меньше ростом симону было трудно проверить что сидящий рядом с ним человек настолько силён что лишил его силы и наслал на него проклятие, которое погрузило его во мрак на целый год. Но мрак оказался продуктивным. Скорее, он должен быть благодарен. Как бы то ни было, с Кефой по-прежнему следовало считаться. Уже сам факт, что он приехал сюда, доказывал это. Друзей в Риме он не имел, не говорил на греческом, на латыни. И крестьянин из далекой провинции чувствовал себя абсолютно не в своей тарелке. Кефу не отличался особым умом, но он не был и глупцом, чтобы не понимать ни выгоды своего положения, да и им впору было восхищаться. "Мальчик достаточно хорошо говорит по-гречески", спросил Симон, поддавшись порыву. "Если хочешь, я могу переводить". Предложение было вполне искренним, чем точнее будут переведены слова Кефы, тем лучше. Киер вы посмотрел на него испипеляющим взглядом. "Очень хорошо", сказал Симон, он рассматривал толпу. Было несколько новых лиц, пришли, должно быть, соблазнившись возможностью бесплатно развлечься. Крытывы паланкина не было видно, нейрона не интересовал та логический спор. "Надо начинать, пока им не стало скучно", сказал он Кефи. В римской аудитории можно делать всё, что угодно, только не позволять ей скучать. Кев фу посчитал ниже своего достоинства смотреть в сторону Симона. Они не будут скучать, сказал он. И к удивлению Симона, он сдержал обещание. Толпа была заинтригована странно одетым крестьянином который обращался к ним с очевидной страстностью на совершенно непонятном им языке. Они смотрели на него, как смотрели бы на урод в цирке, когда Кефа остановился, чтобы дать Марку озвучить греческую версию. Они переводили взгляд с мальчика на старика и снова на мальчика, изумляясь, что звуки, которые они только что слышали, имеют смысл и что это потрясающе немодное существо, стоящее перед ними, способно формулировать мысли. Кеф начал, как и предполагал Симон, с критики его учения. Проявляя деликатность и учитывая обстоятельства, он осторожно подбирал слова, описывая учение как порочное, ошибочное и противоречащее здравому смыслу и человеческому достоинству. Он осуждал тех, кто принял это учение, поддавшись доводам Симона и забыв своё естественное и здравое убеждение, что Бог добр. Чтобы понять, насколько ошибается Симон, сказал Кефа, им стоит вспомнить, сколько даров они получили от Бога: безопасные дома, счастье семейной жизни, удовлетворение от работы, щедрость природы, дающую им пищу лиц людей в толпе стояли с невозмутимыми симон поглажила свою бороду кеф не знал что обращается к горожанам большинство из которых никогда не видели коровы в поле четверть не имели работы и около трети были разведены а их император по ночам убивал людей